В наступившей тишине лени вдруг сказала, высвобождая руки из рук, «Пусти. Ты мне делаешь больно. Я хочу к Блоку». Она отошла и присела на край постели. Блок страшно обрадовался ей и стал немыми жестами и мимикой просить ее заступиться за него перед адвокатом. Очевидно, ему до зарезу нужно было выудить у адвокат какие-то сведения, возможно, лишь для того, чтобы их использовали другие адвокаты. Должно быть, Лени точно знала, какой подход нужен к адвокату. Она глазами показала блоку на его руку и сделала губы трубочкой, словно для поцелуя. Блок тут же чмокнул адвоката в руку и, по знаку лени, еще и еще раз приложился к руке. Но адвокат упорно молчал. Лени наклонилась к адвокату, перегибаясь через кровать, так что обрисовалось все ее здоровое, красивое тело и, низко склонясь к его голове, стала гладить его длинные седые волосы. Тут ему уже нельзя было промолчать. «Не решаюсь ему сообщить», — сказал адвокат и слегка повернул голову. «Может быть, для того, чтобы лучше почувствовать прикосновение Лени». Блок из-под прислушивался, опустив голову, словно приступал какой-то запрет. «Отчего же ты не решаешься?» — спросила Лени. У Ка было такое чувство, словно он слышит заученный диалог, который уже часто повторялся. И будет повторяться еще не раз, и только для Блока никогда не теряет новизны. «А как он себя вел сегодня?» – спросил адвокат вместо ответа. Перед тем, как высказать свое мнение, лени посмотрела на Блока и помедлила, глядя, как он умоляюще воздел к ней сложенные руки. Наконец, она строго кивнула, обернулась к адвокату и сказала – Он был очень послушен и прилежен. И это пожилой коммерсант, бородатый человек, умолял девчонку дать о нем хороший отзыв. Может быть, у него и есть какие-то задние мысли, но все равно никакого оправдания в глазах своего ближнего он не заслуживал. Эта оценка даже зрителя унижала. Значит, таков был метод адвоката. И какое счастье, что Кап попал в эту атмосферу ненадолго. Довести клиента до полного забвения всего на свете и заставить его тащиться по ложному пути в надежде дойти до конца процесса. Да разве был клиент? Он собака адвоката. Если бы тот велел ему залезть под кровать, как в собачью будку, и лаять оттуда, он подчинился бы с наслаждением. Ка слушал внимательно и сосредоточенно, словно ему поручили точно воспринять и запомнить все, что тут говорилось, и доложить об этом в какой-то высшей инстанции. — Чем же он занимался весь день? — спросил адвокат. — А я его заперла в комнате для прислуги, чтобы он мне не мешал работать, — сказала Лени. Он всегда там сидит. Время от времени я заглядывала в оконце, смотрела, что он делает. А он стоит на коленях на кровати, разложил на подоконнике документы, которые ты ему выдал, и все читает, читает. Мне это очень пришлось по душе. Ведь окошко выходит во двор, в простенок. Оттуда и свету почти нет. А Блок сидит и читает. Сразу видно, какой он покорный. «Рад слышать», — сказал адвокат. А он понимает, что читает.